Глава шестая. Тяжелый выдался денек. Когда гости разошлись, я мечтала лишь о том, чтобы поскорее сбросить себе одежду, принять ванну и уснуть. Но, увы, зло не дремлет. Две малолетние вертихвостки, Дженна и Миранда, затеяли играть в прятки и поставили на уши всю малочисленную прислугу раймона отчаянно бросалась на амбразуру когда эти бестии пытались прорваться в комнату где лежал колин а кайрис едва не сорвал голос пытаясь угомонить дочек биаты с наступлением сумерек у меня задергался глаз а чаша терпения переполнилась настолько что я уже готова была совершить преступление тетушка жаба при этом даже не думала приструнить детишек нагло восседала в гостиной с книгой в руках у камина и лишь краем глаза поглядывала на катастрофу, причем изредка ехидно улыбалась. Самого барона Боншера никто ни во что не ставил. Он был вроде тени своей супруги, не имеющей голоса. Вот семейка! Успела поймать за шиворот Миранду с намерением отшлепать непослушную девчонку, как главные двери холла распахнулись. Единственный оставшийся в поместье верный страж отвесил поклон и доложил, «Господин Колин, в Хейденролл прибыл Адриан Лигерт». Королевский маг из столицы. Требует аудиенции. Куда прикажете сопроводить гостя?» Малявка шустро извернулась и убежала. А я схватилась за голову и тяжело вздохнула. Вот только магов всяких мне сейчас и не хватало. Проводив кабинет отца, отдала приказ и направилась туда же, но в коридоре дворецкий преградил путь. «Леди». Заговорчески поманил в сторону. «Эти маги столичные, недюжи силой обладают. Догадается он. «Почувствует». Быстро заморгал Кайрис, и его руки нервно затряслись. Нет выбора. Колин так и не очнулся. «Так э, я это...» Глянул он в сторону поворота. «Раймона заколку раздобыла. С косой длинной, как у вас была. Мы могли бы на время вернуть леди Кармен, платье надеть да прическу девичью сделать. Боюсь я, госпожа, надо бы хоть понять, с кем имеем дело». «Согласна». Пожала плечами. «Идем». Почти бегом добралась до покоя брата, где нас уже ждала вся как на иголках Раймона. «Девочка моя, умница. Садись скорее. Надо встретить мага красивой». Как оказалось, у экономки Хейденов золотые руки. Она за считанные минуты соорудила на моей голове вечернюю прическу, с которой не стыдно и замуж выйти. Подобрала темно синее платье без вульгарных кружев, но с корсетом, что мигом подчеркнул тонкую талию и приподнял грудь, визуально увеличивая ее в размерах. Нацепила украшения на уши, шею и пальцы и подвела меня к зеркалу. «Потрясающе!» Высоко оценила ее работу и в порыве нежности бросилась в теплые объятия женщины — «Дорогая моя! Срази его красотой так, чтобы забыл, зачем приехал!» Рассмеялась Раймон и поцеловала меня в лоб. «Иди!» — осенила святым знаком и вскинула взгляд к потолку. Что-то быстро зашептала. Кайрис встретил меня в коридоре у выхода из комнаты и шепнул. «Я девчонок в пристройке запер!» Я тут же одобрительно погладила мужчину по плечу. «Но тетушка ваша с мужем так и сидят в гостиной, не уходят?» «Не страшно!» — коварно улыбнулась, потирая ручки. «Не будет этой гадины пощады, пока я в образе Кармен». С гордо поднятой головой Чекани шаг, направилась в кабинет покойного отца, чтобы лицом к лицу встретиться с таинственным магом. «Посмотрим, что это за птица и чего ему от нас нужно». Магом оказался смазливый молодой человек лет двадцати. Рыжий до невозможности, с белой кожей и россыпью конопушек на аристократическом носу. Прибавить к этому глаза цвета сочной травы и очаровательную ямочку на подбородке, безупречную осанку и гордый взгляд — вылитый английский лорд. Или шотландский, среди них полно рыжих. Ростом выше меня на голову, довольно крепкого телосложения в шикарном костюме глубокого зеленого цвета, серебряной оторочкой по краю. В руке трость с набалдашником из поделочного зеленого камня. При моем появлении незнакомец снял цилиндр и явил непослушную шевелюру, рассыпающуюся по плечам медными кольцами. «Приветствую вас, леди Кармен. Мне сообщили, что сегодня ваш брат выбился из сил на похоронах. Я рад, что хотя бы у вас хватило здоровья встретиться со мной. Извините, что явился в столь поздний и недобрый час, но дело не требует отлагательств». Голос мага под стать внешности звонкий и дерзкий, как и взгляд, которым он снисходительно прошелся по моей фигуре, оценивая старания провинциалки. «Господин Лингерт, добро пожаловать в Хейденролл», — холодно произнесла, склоняясь в полупоклоне, который сегодня не раз наблюдала в исполнении представительниц прекрасного пола. «Вы, наверное, устали с дороги. Я распоряжусь насчет ужина и комнаты для вас. Отдохнёте, а завтра... Простите, что перебиваю, но мне бы хотелось выяснить некоторые моменты уже сегодня». Улыбка на лице мага совсем не вязалась с цепким взглядом и решительным энтузиазмом, с которым этот молодой жеребец принялся устанавливать свои порядки. Что же, как будет угодно. Я тоже умела улыбаться так, чтобы прочувствовал, какое великое одолжение ему делаю. Тогда к делу. Что вас интересует? Все. Последовал пафосный ответ. Я пожала плечами, медленно прошлась вглубь кабинета и устроилась на кресле, опасаясь занимать место главы. Скинув голову кверху, будто бы выискивая вдохновение в выбеленных потолках с декоративным брусом из мореного дуба, глубоко вздохнула и приступила к рассказу. Вначале было всепоглощающее ничто, из которого единый сотворил день и ночь... <coughs> Адриан закашлялся, вытаращившись в изумлении. «Леди Кармен. Я не совсем это имел в виду». «Так яснее выражаться нужно, господин Лигерт пожала плечами, щедро насыпая презрение во взгляде. «Расскажите в подробностях о том дне, когда случилось несчастье». Внес существенное уточнение, а я про себя хмыкнула, предчувствуя небольшое развлечение. «Как? Разве вам ничего не объяснили?» «Это совершенно невозможно». «Почему?» Нахмурился, отчего на переносице залегла глубокая складочка. «Я ведь чуть к единому не отправилась. Только не принял он меня». Обратно услал. Видать, не пришел еще мой срок. Лекарь наш уже спасать меня передумал, амулет поддерживающий снял. Об этом мне Кайрис рассказал, остальное сама додумала Надо заложить жадного старикашку, чтобы неповадно было у сирот последний отбирать. А я все равно сильнее оказалась. Выжила, значит, только память теперь подводит, и о том дне я ничегошеньки не помню. «Вам лучше поспрашивать тех, кто рядом находился. Они вернее расскажут». «Да, не ожидал». Расстроился Мак. «А что ваш брат помнит?» «Не больше моего». Подумала и поморщилась, как не вовремя-то приехал. «Откуда же мне знать?» Схлипнула. «Он едва оправился после покушения. Лечение дорогое. Последние сбережения ушли, а тут еще суета, похороны, склоки. Сегодня так умаялся» что буквально с ног валился. Но если вы настаиваете, я попробую его разбудить. Что вы? Проникся одинокой слезой, картинно скатившейся по моей щеке. Пожалуй, подожду до завтра. Спасибо. Так что насчет ужина? Не стоит беспокойства. Отмахнулся мак, перекусил в таверне по пути. Лошадь расковалась, вот и переждал за трапезной, пока кузнец заново подкует. Как вам будет угодно. Ответила, а в мыслях выдохнула. Хотя бы одного дармоеда кормить не нужно. Раймон откроет для вас третий этаж и подготовит спальню, а я распоряжусь насчет чая. Кстати, пока семейство боншеров в замке, вы могли бы их допро... побеседовать, я хотела сказать. О, это было бы замечательно. Ухватился за идею молодой маг. Где я могу их найти? Гостиный, гостиной, — предположила я. Вас проводить? Нет? Здесь недалеко, не заблудитесь. Все остальные части замка брат приказал закрыть. Видите ли... В данный момент мы в стесненных обстоятельствах. Эм, вряд ли Адриан ожидал такой откровенности. Насколько я поняла, выпячивать на показ собственную несостоятельность неприлично. У меня же на этот счет сложилось иное мнение. Неприлично людей травить средь белой дня, а потом гнобить чудом выживших наследников, чтобы отобрать последние крохи сладкого пирога. Пока Мак думал, что ответить, я попрощалась и покинула кабинет сразу же направилась к себе, чтобы предупредить Раймону о постояльце, а заодно расспросить о том дне, когда умерли родители Кармен. Колину, между прочим, завтра отдуваться перед заезжим магом.